Глава девяносто первая. Спустя час они катили в патрульной машине. Гастон был в сержантской форме, Рон отыскал в дежурке форму какого-то капрала, а Джеку досталась гражданская одежда. «Домеогранж сорок километров», – заметил Рон, увидев указатель. «Хорошо, что близко. Время сейчас работает против нас», – сказал Гастон. «А до Санни Лэнда целых триста восемьдесят», – сообщил Рон, прочитав другой указатель. Сорок километров пролетели как один. Другие патрульные машины на дороге не встречались, а это значило, что о нападении на дежурного пока никто не знает. «Что, Джек, боялся я раскалю этому сержанту череп?» – неожиданно спросил Гастон. «Я не исключал этого». «Не исключал», – Гастон усмехнулся. «Признаться, была такая мысль, была. Если парень промолчит хотя бы сутки, он нам уже не страшен». Значит, правильно поступили. Нет, поступили неправильно. Они проехали по центральной улице городка Миогранж, сделали несколько поворотов, пока не оказались в районе, застроенном невысокими домами в окружении множества тенистых деревьев. Это был старый район, в теперешние времена деревьев не сажали. Ничего вам не напоминает? Напоминает, тут же отреагировал Рон. Точно, в таком же районе на Шлезвиге располагалась ваша явочная квартира. Правильно. Случайное сходство, но подишь ты. Гастон остановил машину в каком-то полутёмном тупичке. Итак, квартирка может быть под колпаком, то есть прослушиваться. Поэтому постарайтесь лишнего не болтать. Понятно. Ну, тогда выходим. Оставив автомобиль, вся троица миновала пустынный проходной двор, вошла в парадную, там по узкому пропахшему мышам коридору вышла в следующий подъезд. Это здесь. Оборонил Гастон и стал подниматься по лестнице. Неожиданно сверху донеслись звуки борьбы, громкие ругательства и хлёсткие удары. Гастон выхватил пистолет и прижался к стене. То же самое сделали Рона и Джек. Теперь у них были полицейские грунцы. Полиция! Полиция! раздался визгливый женский голос. Мы уже здесь! не задумываясь ответил Гастон и побежал наверх. Джек с Роном переглянулись. Они не знали, как поступить и остались на месте, ожидая распоряжений майора. Драчунов Гастон разнял, дав каждому по звонкой за трещине и пообещав забрать в отделение, если они не угомонятся. Громкими криками его поддержали две женщины. Одна молодая, другая постарше. Именно она звала на помощь полицию. «Большое вам спасибо, господин офицер! Только я собралась звонить, а вы тут как тут!» «Не за что благодарить, мэм. Это наша работа!» Гастон козырнул женщине и вместе с подтянувшимися Роном и Джеком спустился на этаж ниже. Вот наша квартира, тихо сказал он, указывая на неприметную дверь под номером 24. Давай, Джек, ключ под половичком. Джек не удивился беззаботности контрразведчиков. Даже если бы в квартиру проник посторонний, он бы ничем не смог поживиться, не зная, где нужно искать. Рифлённая пластинка скользнула в замочную щель, замок тихонько лязгнул стальным язычком. Помедлив мгновение, Джек толкнул дверь и с пистолетом наготове шагнул в коридор. Здесь их могла ожидать засада, однако обошлось. Знакомая обстановка: старый шкаф в единственной комнате, совмещённый с санузлом, на кухне самый минимум: стол, две табуретки и отключённый холодильник. "Так", произнёс Гастон, закрыв дверь. "Теперь по очереди освежиться в душе и выходить. Времени немного. У меня ощущение, что сюда скоро явится Пока Рон был в ванной, Джек помогал Майору подобрать для всех троих одежду. Помимо слегка поношенных пиджаков и отглаженных сорочек, здесь были помятые гавайки, бейсболки с поломанными козырьками и стоптанные сандалии. Гастон подобрал что-то среднее и по цвету, и по фасону. Они не должны были выделяться. Из душевой вышел Рон. "Давай", сказал Гастон, и Джек отправился мыться. В ванной было жидкое мыло и целая стопка гигроскопичных полотенец из синтетической целлюлозы. Когда он вернулся, Рон уже переоделся в новую одежду, а на продавленном диване лежали деньги – четыре тысячи базилевского и еще две из спрятанного за шкафом сейфа. «Вот», – сказал Гастон, подавая Джеку его комплект одежды и обуви, а сам поспешил в душевую.